Прохлепнулся за кустиком облюбованным, ленту расправил, рядом ппша положил, гранаты, а потом перевернулся на спину и секунд тридцать ни о чем не думал, только воздух ломтями откусывал. Перекатился обратно, глянул — нет черных. Застрели они, что ли? То нагоняют бешеными темпами, то плетутся черт знает где, непонятно? Ну, да мне теперь торопиться некуда, только ждать. Я и ждал, заодно и размышлял. Лениво так, неторопливо. Обстановка благорасполагающая. Тишина, в небе солнце, да птица какая-то круги нарезает. Настроение странное. Это, как ее, апатия накатила. Абсолютно ничего не хочется. Умирать в особенности. А хорошо устроился, удобно, и позиция, что не говори, приятная. Сколько я уже тут вот так за пулеметом лежал, не помню. И время тянется медленно-медленно, а то и вовсе замирает. И делать, ну, совсем нечего, разве что ленту чуть поправить и дальше лежать. Солнце жарит, спасу нет. К автомату притронуться нельзя, ствол раскалился... Будто полный диск отстрелял. Нет, ну, рыжая, кара, лаура. Жалко, фотокарточки ее нет. Такой, чтобы она на ней была в форме нашей из того студера. И смеялась, как тогда. Ну, да это тоже не главное. Главное это то, что она там, позади. А я здесь, и пока я жив, никакая сволочь мимо не проскользнет. Даже через мой труп. Лаура. Красивое имя. А потом в лесу захрустело, и сразу все мысли из башки повылетали. И остался только прицел и черные фигуры, которые становились все больше, больше. Остановились, начали разворачиваться. Метров двести до них было. Для пулемета считай в упор. — Эх, думаю, если бы вы, гады, только знали, как приятно вас через прицел разглядывать. Вы мне даже нравиться начали немного, в таком вот ракурсе. План у меня был хорош, только было в нем на два, если больше, чем нужно. Первое — то, что барьер от тип на лошади ставит, а второе — что барьер это только перед ними». А потом все мысли ушли. Переместились в кончик пальца на спуске. И МГ затрясся, лихорадочно выплевывая гильзы, и пули швырнули черного вперед. Лошадь встала на дыбы и рухнула. А я продолжал всаживать пули в эту черную грудь еще секунды четыре, пока она не перестала дергаться. Немая сцена. Сотня темных. Я прямо... Физически ощущал, как у них медленно мысли в башке ворочаются. Посмотреть на командира убитого, перевести взгляд туда, откуда стреляли, решение принять. Честно говоря, думал, что разбегутся. Было бы у них нормальное оружие, еще можно было бы попытаться меня огнем прижать с флангов обойти. А с железом... Но ломанулись они здорово, резво. Шанс у них был, если бы они пошире цепь растянули. А я попытался их лежа отстреливать. Да только они как раз наоборот поступили, толпой сгрудились. Ну, а я во весь рост встал и по толпе этой все, что в ленте оставалось. Как из шланга. Там не то, что каждая пуля цель нашла, а небось двух-трех прошивала. Последних семерых, на кого ленты не хватило, пришлось из ППШ успокаивать. Самого везучего метрах в трех скосило. И тишина. Даже не стонет никто. Сел я рядом с кустиком, автомат положил. Интересно, думаю, какого лешего у меня сейчас руки трястись начинают. Кончилось ведь все. Странная эта штука после боевой отходняк. Может, с медицинской точки зрения оно и правильно, но я лично никак в толк взять не мог, чего потом-то бояться. Эх, ну почему я не курю? Сейчас бы самокруткой затянуться, хорошо? Чтоб проняла. дым из ушей, а потом кашлять минуту. Посидел я, подождал, пока первая, самая противная дрожь схлынет. Встал, подобрал гранаты, ППШ за спину закинул. МГ на руки подхватил, глянул напоследок на поле битвы и зашагал прочь. Метров через полста набег перешел. Очень уж не хотелось мне самому с темной стороны выбираться. А вот моих орлов догнать шансы были. Догнал я их даже быстрее, чем думал. Они пока шли, похоже, больше назад оглядывались, чем вперед. Даже злость поначалу разобрала. А если б накрылась моя задумка, и не я, а черные их вот так весело нагонали, и что вышло бы, все зря? Только посмотрел я на лица их, на рыжую, как бумага побелевшую, и ведь не знает она, бедная, что ей делать, рыдать или смеяться, на шею мне кидаться или вид сделать, будто и не было ничего». Нет уж думаю, только любовных сцен мне для полного счастья не хватало. Сержант Карлин, негромко ей говорю, доложите обстановку. И тут или не первым очнулся, и как забопит на весь лес командир и ко мне, ну и остальные за ним хорошо, что дерево рядом, подходящее, оказалось. Влезть я на него, к сожалению, не успел. Зато хоть к стволу прислонился. По нему меня с большим чувством и размазали. Дети, одно слово. Никакого понятия о субординации. Минуты через три, когда поток любви народный поистяк, я свою команду сумел наконец построить. Лица, правда, все равно сияют. Хоть в большую залу дворца под потолок вешай вместо люстры. Ладно. Я вас всех тоже очень люблю и все такое. Только если кто не заметил, мы все еще на боевом выходе, а не в родной землянке. Вокруг стола собрались. А посему все сопли радости и прочее скатать в трубочку и убрать подальше, Ферштейн, и на рыжую гляжу. Потому как речь это на три четверти персонально для нее предназначена. Похоже, дошло. Взгляд, по крайней мере, более осмысленным стал, а у остальных все тот же восторг щенячий, и хоть ты их тупым ножиком режь, Я даже вслед их, по которому догонял, не стал носом тыкать, хоть и собрался. Продолжайте движение, командую. Ничего, думаю, когда вернемся, дам вам пару дней перед замковыми красотками гогалями походить а потом вытащу подальше, и уж там мы с Шаркуном за вас обстоятельно возьмемся. Вы у меня еще взвоите, не хуже, чем оборотень давешний. Когда вернемся? Ну, так и осталось-то всего ничего. Полчаса ходу до тролля дохлого, за ним холмы, до темноты успеем. Эх, думаю, а хорошо все-таки, когда солнце, вроде бы мелочь. А все ж душа радуется, вон как на каплях радуга играет и на паутинке поблескивает. Паутинке. И тут время словно замерло на миг. Дрогнуло все, размазалось, а потом медленно-медленно начало ползти, как улитка вверх по стволу. Правая рука вверх пошла, рот начал открывать, А ленок уже перед самой проволокой тоненькой стальной проволокой кару за шиворот схватил вдохнул а ленок уже руку поднял паутинку от лица смахнуть начал рыжий назад отшвыривать не и тут четко щелкнуло и я еще успел заметить как ленок оборачиваться начал С удивленным таким лицом, а потом на дереве рядом с тропой полыхнула неяркая оранжевая вспышка и крик мой взрывной волной обратно в глотку вколотила, и осколки взвизгнули.